Неизвестный мёртвый мир, развалины какого-то большого города, подземелье самый нижний, 23 уровень, что-то около часа спустя. И вот они передо мной, эти монстры. Теперь в том, что они созданы искусственно, я совершенно не сомневался. Химеры. Вроде именно так называли искусственно выведенных существ. Химеры очень опасны. Как только их создатели умудряются управлять ими? Я уже несколько минут стараюсь пробиться сквозь их щиты, и это время в режиме ускоренного восприятия растягивается чуть ли не в часы, но у этих монстров нет изъянов точно, так же как вирус идеально вписывается в метрическую структуру объекта воздействия, так и у этих монстров метрическая матрица оказалась идеально подогнанной структурой, и идеальной, она была от слова абсолютно, ни единого зазора или уязвимости, которая бы позволила подключиться к ней и начать работать. По сути, я уже испробовал всё, что только мог. Но если в матрице нет никакого изъяна, то её и не пробить. Скриптам просто не за что зацепиться. Вот и ещё одна защита от того самого вируса, который насылают эти василийские переростки, хотя какого именно они должны быть размера, я не знал. Оригинальному плетению в их структуре просто не за что было зацепиться и его уничтожал уже следующий цикл обновления «Матрицы», не позволяя распространиться этой заразе. Так что, как я и предполагал, сами динозавры оказались вполне себе защищены от своего же оружия, что вполне логично, ведь оно случайно могло ударить по кому-то из них. Но тогда меня все время мучил один и тот же вопрос – «Как же вами управляют ваши создатели?» – поразился я. «Или это совершенно не мой уровень, когда работа с матрицами осуществляется, я даже не знаю как. Представить себе подобного не могу». Но видя таких созданий, как эти непонятные василиски, в этом вполне верилось. «Если я этого не понимаю, то это вовсе не означает, что подобного не может существовать». Однако в порядке бреда или вселенского озарения был у меня и еще один вариант. Никто ими не управляет. В это практически невозможно было поверить, но почему не исключить такую возможность? Только вот в связи с этим сразу выплыл еще один несколько странный вопрос. Это же какую угрозу или опасность я должен был представлять для моих невидимых противников, что они решились натравить на меня таких монстров? Хм, но если я прав в своих последних мыслях, то и вариант уничтожения этих василисков у местных должен быть разработан, ведь или поздно они смогут добраться и до засевших в подземельях своих создателей». На этой последней мысли я и остановился. А ведь это тот самый выход, что я искал, о торопило подумал я. Почему только раньше не пришла ко мне эта мысль? если я сам не знаю, как избавиться от динозавров, то уже местные-то точно это могут сделать. В любом случае, и если они управляют ими уж тем более, если они не подконтрольны им, только нужно всё подстроить так, чтобы у них не осталось никакого другого шанса, кроме как уничтожить свои творения. И я, слегка снизив степень восприятия и соотнеся ее со своими возможностями, которые позволяли мне двигаться все еще прикрытой незаметностью, направился в сторону выхода из этого зала. Плохо было то, что в этом состоянии Василиски были значительно значительно быстрее и проворнее меня. Но это не так и важно, мысленно усмехнулся я. Мне потребуется лишь самая малость. Небольшой клочок времени, много-много везения, да статуя вон того скелетона. И я еще раз усмехнувшись, двинулся вперед по направлению к маркеру одного из тех, кто сейчас должен был контролировать этот уровень. Нужно все подстроить так, чтобы и комар носа не подточил, а главное, наблюдатели местных во всех подробностях увидели произошедшее и донесли то, что тут увидят своим генералам.